Майор Герберт Роуси подтвердил полковнику Кристи. Эмерин театрально вздрогнула. Выобразите только убить собственную жену, женщину, которую ты обещал любить до скончания жизни. Большинство убийств совершаются людьми, которые клялись друг другу в любви до гроба, спокойно сказала миссис Кристи. Люди вообще стали более жестоки, заметил Тедди, прикуривая. Достаточно открыть газету, чтобы в этом убедиться, несмотря на запрет огнестрельного оружия. Это Англия, мистер Лакстон сказал полковник Кристи. Родина лисьей охоты. Тут трудно запретить оружие. У одного из моих друзей всегда при себе пистолет. Беспечно сообщила Эмилин. Быть не может, покачала головой Ханна и посмотрела на миссис Кристи. Боюсь, моя сестра насмотрелась американских фильмов. «Да может!» — стояла на своем Эмилин. «Этот парень, не стану называть имени, сказал, что добыть оружие так же просто, как купить пачку сигарет». «Не иначе, как Гарри Бентли», — проницательно заметил Тедди. «Гарри!» — рассмеялась Эмилин, хлопая длиннющими черными ресницами. «Гарри и мухи не обидит. Вот его брат Том, дело другое». «Неподходящие какие-то у тебя знакомства». Нахмурился Тедди. Неужели ты не понимаешь, что ношение оружия незаконно? Я уже не говорю опасно. Я с детства умею стрелять, пожалуй, плечами, Эмилин. В нашей семье все женщины отлично стреляли. Бабушка лишила бы нас наследства, разочаруем мы ее. Можешь спросить у Ханны. Как-то раз она попыталась пропустить охоту, сказала бабушке, что это недостойно стрелять в беззащитных животных. Бабушка за словом в карман не полезла. Да, Ханна. Ханна только пожала плечами и сделала глоток вина. А Эмилин продолжала, сказала: "Чепуха, ты Хартфорд, стрельба у тебя в крови". Как бы там ни было, подытожил Тедди, в этом доме никакого оружия не будет. Представляю, что сказали бы мои избиратели, если бы меня обвинили в незаконном хранении оружия. Эмилин закатила глаза, а Ханна заметила. будущие избиратели. «Расслабься, Тедди», — посоветовала Эмилин. «Если ты будешь таким занудой, тебе не понадобится оружие. Умрешь от разрыва сердца. Я же не говорила, что сама хочу купить пистолет. Я просто имела в виду, что девушке в наши дни надо быть на страже, раз в мужья стреляют в жен, а жены в мужей. Не правда ли, миссис Кристи?» Миссис Кристи следила за дискуссией с безмятежным любопытством. «Я не очень уважаю пистолеты», — призналась она. «Яды? Вот мой конек». «Неуютно должно быть существовать рядом с женой, у которой такое странное хобби. Верно, Арчи?» С редким для него юмором поддел Тедди. Арчибальд Кристи тонко улыбнулся. «Всего лишь одно из ее маленьких забавных увлечений». Муж и жена обменялись взглядами. Да уж по забавнее твоих, парировала вместе с Кристи. Поздно вечером, когда читала Кристи уже уехала, я достала из под кровати загадочные происшествия в Стайлс, подарок от Альфреда, между прочим, и я так увлеклась читая и перечитывая дарственную надпись, что у пропустила телефонный звонок. трубку взял мистер Бойли и переключил звонок наверх, на Ханну. Я не обратила на это никакого внимания. Только когда Бойли стукнул в мою дверь и передал, что госпожа велела подойти, я заволновалась. Ханна еще не сняла своего шелкового перламутрового платья, как льющаяся вода. У щек велись светлые локоны, прическа украшала нить бриллиантов. Она стояла спиной к двери, но как только я вошла, тут же повернулась. «Грейс», — сказала она, беря меня за руки. «Жест испугал меня. Слишком ласковый. Что-то случилось?» «Да, мэм. Сядь, пожалуйста». Она усадила меня рядом с собой на кушетку, большие голубые глаза глядели с сочувствием. «Мэм?» Звонила твоя тетя, и тут я все поняла. Мама, прини мои соболезнования, Грейс, мягко сказала Ханна. Она скончалась от удара. Доктор ничего не успел сделать.